2. Ранее Персифия со страхом взглянула на своего хозяина. На его груди лежала массивная, отделанная золотом кераса. На боку висел меч длиной и толщиной с ее руку. Тело закрывал доспех кобальтового цвета. Она увидела в глазах гиганта, пронизывающего ее взглядом, лишь холодный серый камень, и снова уставилась в пол. Легионес Астартес, бессмертного императора, его ангелы смерти, нет, не так, его ангелы смерти, были созданы, чтобы защищать человечество от опасностей, приходящих со звезд. Миллиарды миров, миллионы уживающихся культур, теперь они ведут войну. Кто нас защитит от нас самих, подумала Персифия, не поднимая глаз от сотрясающейся палубы. И кто защитит нас от вас? Война была повсюду. Или просто так казалось. В эту галактику заставили поверить пропагандисты, подстрекатели и вербовщики имперской армии. Где обещанная эра процветания и мира, ставшая возможной благодаря превосходящему всех и вся империуму? В реальности галактика раскололась. Присоединиться к империуму, далекому и нематериальному существу, Кто, кроме его возлюбленных сынов, видел его? Или быть объявленным изменником, еретиком? Нет, опять не так. Предпринималась масса усилий, чтобы доказать эмпирический факт. Император не бог, богов не существует. Распространителей подобных идей и спорщиков теперь было не видно и не слышно. Идолопоклонство подлежало уничтожению будущее за наукой и разумом логика приведет человечество к вершинам и все же слухи были а что другой хорус поджигатель войны убийца планет безжалостный демагог кровавого крестового похода тесно связанный со старой религией и прежней верой творец позорной и жестокой компаниий наистванни ненавидимый и демонизируемый он был чудовищем Существом из детских ночных кошмаров. Как легко дается падение сильным мира сего. Успокойся, сказал кобальтовый гигант. Заревом двигателей Персифия едва распознавала собственные мысли, уже не говоря о голосе. Но великан расслышал ее с такой легкостью, как если бы они вели вежливую беседу в тихой комнате. Его голос был подобен раскату грома. «Мой господин!» «Я сказал, успокойся», — повторил гигант. На его нагруднике красовалась стилизованная литера «У». Округлый шлем с вокс-решеткой у рта и холодными темно-красными линзами висел на магнитном зажиме на бедре. Он выглядел грозно, даже без полного комплекта оружия, хранящегося в специальном стеллаже. «Корабль, на котором ты летишь, грозовая птица», Хотя теперь он не очень ее напоминает, выдерживал и не такие путешествия. Персифия была самопокорность и раскаяние. «Да, мой господин, прошу прощения». По-видимому, удовлетворенный, воин вновь откинулся на спинку сиденья, но не стал от этого менее пугающим. При каждом движении бионические приводы под его доспехом жужжали, выдавая старые ранения. Именно поэтому великана списали с фронта, и отчасти по этой причине его сопровождала Персефия. Когда-то она была летописцем, но после эдикта о роспуске ее работа стала забытым воспоминанием. Война пришла в галактику, и способности Персефии, как и остальных представителей человеческой расы, были брошены в ее топку. Никто больше не хотел ничего помнить. Корабль уходил в зону турбулентности, и Персефия пошатнулась. Из кабины по воксу долетел голос пилота. «Входим в атмосферу бастиона. Сильная турбулентность. Пытаюсь корректировать». Персефия бросила взгляд на кобальтового гиганта. Его глаза были закрыты, дыхание едва угадывалось по движению грудной клетки. «Я не должна была оказаться здесь». Женщина крепко сжала кулаки. «Мечтая о том, чтобы болтанка прекратилась. У нас с тобой есть нечто общее, человек. Мы оба не должны были оказаться здесь. Но про нас забыли. Глаза великана открылись, и в них читалась боль и гнев. Медитации Гекатана почти закончены. Ему понадобится его доспех». Он снова закрыл глаза, а оружейница направилась в сторону корабельной кормы. Его звучный голос преследовал ее. Забыты. Мы оба.